Глава 12 голова раскалывалась, такое ощущение, будто бы я вчера очень хорошо отдохнула. Хорошо, конечно же, в кавычках, потому что с такой головной болью просыпаешься только после лютой вечеринки. Поерзав на месте, я попыталась найти более удобное положение для того, чтобы еще немного поспать, но внезапно поняла, что я в постели не одна. Это осознание внезапно отрезвило. Распахнуть глаза резко я так и не сумела, но где-то краем подсознания я поняла, что надо отодвинуться. Боже, какой позор! Я в постели, черт знает с кем. Докатилась Дашка. Кошмар! Сделав несколько глубоких вдохов, я постаралась постепенно открыть глаза. Судя по моим ощущениям, день уже был в самом разгаре. Соответственно, стоит открыть глаза, и яркий свет ослепит меня полностью, вызвав очередной приступ мигрени. Нет, конечно, такие вылазки были у меня совсем не часто. Точнее, их и было-то всего две. Одна из них на выпускном, но сейчас было ощущение, что я вот-вот потеряю сознание. Попытавшись сглотнуть остатки слюны и смочить засохшее горло, я поморщилась и попыталась приоткрыть левый глаз. Солнышка не было, отчего я сделала вывод, что либо шторы плотные, либо я вообще непонятно, где нахожусь, где нету окон. «Так, отставить плохие мысли». Еще раз контрольно прикрыла глаза. В следующий раз я уже распахнула их полностью, сразу два. Пока глаза привыкали к темноте, и я справлялась с спазмом в голове, очертания помещения, в котором я находилась, начали приобретать форму. Я совершенно точно не знала, где находилась, но было смутное ощущение, что я где-то такой интерьер уже видела. Современный ремонт. Самая обыкновенная мебель, но дорогая, судя по материалам. Минимализм во всей его красе. Я бы сказала, что комната аскетична. Не было никаких вензелей и позолоты, что свойственно многим отелям местного разлива. Огромное окно наполовину стены было плотно закрыто плотными шторами. Свет в комнату попадал исключительно сбоку, подсвечивая шторы таким образом, что окажется, как будто они парят в воздухе. «Нет, комната мне точно не знакома. Куда тебя занесло, Даша?» Снова прикрыла глаза и попыталась вспомнить, что вчера вообще произошло. Помнила, как поссорилась с Владом. Помнила, как поговорила с Ниной Викторовной и поехала к маме. Помнила, как выспалась, оделась на свидание с Витей, а дальше... А дальше шестеренки заработали сами по себе. Память услужливо подкинула мне все картинки происходящего накануне вечером. Медленно, но верно, мои брови ползли вверх от удивления. Мы были в ЗАГСе вроде бы. Что мы там делали? Да еще в субботу вечером. Дальше память отказывалась работать. Второй вопрос, который меня интересовал, не меньше, чем воспоминания вчерашнего вечера. «С кем же я все таки нахожусь в постели?» Шестерёнки продолжали работать, и я практически слышала их скрип, когда внезапно поняла, кто лежит сейчас за моей спиной. Недовольно поёрзав на месте, я попыталась отползти подальше от моего соседа по кровати. Но чем больше я пыталась отодвинуться, тем плотнее на моей талии сжималась мужская рука, о существовании которой я узнала только в момент, когда она начала сжиматься. «Господи, Даша, только не говори, что ты сделала это!» «Господи, не говори, это очень плохо, ой-ой!» Будто бы, услышав мои мысли, сзади раздалось недовольное. «Если вы будете так ёрзать, то я сделаю вывод, что это приглашение». Застыв на месте, я похолодела. Голос говорившего я прекрасно знала. Правда, до сих пор не понимаю, как такое вообще возможно. Поймав себя на мысли, что я неприлично долго игнорирую реплику... Я взяла себя в руки и, скрипнув мысленно зубами, начала наступление. «Что вы тут делаете?» Взвизгнула и завозилась с большей силой, поняв, кто сейчас позади меня. «Да, Даша, прекрасный вариант решить вопрос. Просто наорать, а то мало ли испугается, убежит, правда? Но кто ж знал, что ответ будет настолько неожиданным, что мне захотелось врезать собственному боссу?» «Я? Это ты пришла ко мне в спальню?» «Прошу прощения, это вы про меня?» Подпрыгнув на месте, я натянула на себя тонкую простыню. «Нет, вы не подумайте, я была полностью одета, даже слишком, на мой взгляд. Сто лет не спала в пижамных штанах. Почему вдруг я сейчас в них вообще?» «Никакого представления. Я точно помню, в чем я была вчера, и это была точно не пижама. Да, ситуация в целом довольно комичная, и все бы ничего. Я уверена, будет совершенно все иначе. Мы бы даже смогли поговорить, обсудить, если бы я смогла оторваться от бронзовой кожи своего руководителя, который не напрягал себя одеждой во время сна. Было бы глупо сказать, что Влад — мужчина средних лет, да, он был старше меня, но чуть за 30, это не старый, а с учетом его формы, этому телу до старости было еще далеко. Когда я сумела обуздать эмоции внутри себя и готова была к диалогу, ситуация стала еще более анекдотичной. Я сидела у края под простыней, спиной к окну и лицом к двери, которая со скрипом начала медленно открываться, но удивило меня не это. Казалось бы, что странного в открывающейся двери, правильно? Хоть и непонятно где. Когда в дверном проеме показалась голова моей мамы, я окончательно обалдела. «Ну что, молодежь! Моя романтичная матушка светилась от счастья. «Как ваше первое утро после свадьбы?» «Что?»